«Деревня Пупырышкина под Москвой. Мать мухи, Павел ее знает, всю жизнь в колхозе колотится. Сейчас живет хорошо, платят прилично, плюс пенсия. Большой огород, скот держит, зубы себе вставила золотые. Приезжала по этому делу в Москву, Павел ее устраивал через дрюню к протезисту. Все-таки дрюня бесподобен». Москва, внушал он Павлу, не просто столица. Москва — государство. Здесь есть все, что нужно человеку. Задача лучших умов нашего поколения — сосредоточиться и получить то, что нам причитается. Подсчитаем. Павленок, сколько поколений копошилось, надрывались, вкалывали, напридумывали черт знает чего, и все ради нас. Они хотели, чтобы мы с тобой жили счастливо, Полюшкин. Это был их жизненный стимул. Для вязчего доказательства обратимся к цифрам. не доставал из внутреннего кармана куртки плоский японский микрокалькулятор. Начинаем с 1147 года. Как сейчас помню, обтоптал место для Москвы Юра Долкорукий. «Долгие руки». Они в самый раз в главе начинающего или, как сейчас говорят, развивающегося государства. На черном табло калькулятора загорелись, залучились красные цифры. Дрюня, нам бы насчет зубов из чистого золота напомнил Павел, с чего начат был тогда разговор. Так, поколение сбрасываем, считаем зубы. Сколько зубов? Не знаю. Кому? Матери церерки. Ц.Ц. Павел звал Цереру, только когда они были одни. Теща с золотыми зубами — это уже капитал. Дрюня. Прости, павленок, я что-то не то сказал. Такая манера у Дрюни вести деловые разговоры. Но он и протезиста нашел, и все устроил великолепно. Правда, Павлу пришлось поездить с на Иванной по Белокаменной, потому что она вовек бы не разобралась в чертановских небоскребах. Мухи было некогда, сдавала госэкзамены, безвылазно сидела в Ленинке. Пока туда-сюда ездили, всю простую историю своей жизни рассказала Матрена Ивановна товарищу своей дочери Павлу Полюшкину. Муж на фронте погиб. После войны остались двое сыновей пяти и семи лет. Спасибо свекровь на руку была легкая. Помогала растить детей, дом держался на ней, а Матрёна Иванна с утра до ночи в колхозе. Приезжал к ним в колхоз инспектор из Москвы в служебной командировке, всегда в избе Матрёны останавливался, самая чистая в деревне, хоть и двое ребят. Так вот и случилось, родилась у Матрёны дочка, родилась, росла вместе с братьями. Инспектор тот, отец ее, все наездами-наездами, гостинцы привозил, промтовары, всю семью одевал, добрый такой, отзывчивый, и вдруг начисто пропал. Матрена Ивановна и раньше думала, что не будет он с ними жить одной семьей, в Москве у него своя есть, но чтобы так сразу его не стало, как обрубила, не ожидала. А пока думала на этот счет, бабка сама потихоньку в Москву собралась. Матрёна, как всегда, в поле была. Молчком бабка уехала, детишек на соседку оставила. Но и соседке не призналась в том, что она надумала. В Москве через справочное бюро нашла бабка адрес того инспектора. Улицу дом его нашла, управилась за полдня. Во двор заглянула... Дом в три этажа, невидный, облупленный какой-то, а народу в нем живет больше, чем во всей их деревне. Устала, конечно, бабка. Присела на скамеечку у стенки, решила передохнуть, да разговоры послушать. Может, что и откроется. Старухи на скамейке сидели. Ничего, сдвинулись. Пустили ее с краю. За нищенку, что ли, приняли? Думали, милостыню просить станет. Не стала, хотя тяжко ей было. С раннего утра ни крошки хлеба во рту, ни глотка воды. Весь хлеб детишкам оставила. Разговор при ней не прекратили. Однако на нее обратили внимание. Раз сама молчит, ни о чем не спрашивает, ничего не просит, у нее стали узнавать, не нужно ли чем помочь, откуда да куда путь держит. Хотела бабка рассказать, а голос не слушается, хрипит. Бабка отмахнулась, чуть слезу не пустила при всех. Так что ж, не понимают разве люди плохо человеку? Понимают, конечно. Повела ее одна чистенькая старушка к себе. Вниз сошли по ступенькам, как в погреб. В подвале она жила. Но светленький подвал, салфеточки везде, рукодельные. Сыро, правда. Зато печка топится, как в деревне, только печка эта городская, белой блестящей плиткой выложена, кафелью называется. Погладила ее бабка, хорошо, руки так и тянутся к ней, сели пить чай. Отогрелась душа бабки, потекли слезы, и добрая старушка Вера, еще ни про что не зная, заплакала с ней в голос, каждая о своем. А горе похожее. Было у них по одному сыну, война забрала. Зачем жить-то теперь? Кому нужны, — запричитала городская старушка Вера. А трое внучаток у меня спохватилась бабка, Сноха Матрена в колхозе. Без меня ей с ними не управиться. И вот и молодец ты, счастливая. Тяжче тебе, но лучше, чем мне одной, как перст. «Собирайся, поехали к нам», — в пупырышки нарешила бабка. «Вот адрес на бумаге написан, внук писал, с собой прихватила. Не брезгуй, хоть и в деревне живем, но изба наша самая чистая. Даже московский инспектор только у нас всегда жил». Похвалилась и осеклась. Вспомнила бабка, зачем в этом доме очутилась. «Теперь как бы разговор на свое дело повернуть» но так устала, почти не слышала, что новая подруга ей говорила. А старушка Вера оживилась, подливает бабке чай в кружку, колет щипцами сахар, не жадобится, кладет все куски в сахарницу из синего стекла, двигает поближе к бабке, рассказывает, «Деревня мне с двенадцати лет снится. Тогда я осталась сиротой, старший брат в Москву меня привез, отдал в учение». К мастерице в прачечную. Сорочки я мужские гладила, тонкие, батистовые, с шитьем, утюг чугунный, тяжелый, на углях, а сорочка белизны снежной, руки были слабые еще. Держу утюг двумя руками, а сорочку голой коленкой прижимаю, чтоб, не дай бог, не ерзала под утюгом. Сколько просилась назад в деревню, Брат свое, привыкнешь! Привыкну, как же! Как привезли в Москву, живу по подвалам. Работа моя опять же в подвале, сырость, камень кругом холодный, тихо, как в могиле. Так вот в окошко меня потом один солдатик и углядел. Я коленку на сорочку кладу, а он стоит ждет, в стекло смотрит и вроде любуется. Я ему кулак, а он большой палец кверху и еще с присыпочкой показывает, смеется. Посмеется, уйдет, так обратно возвращается. Потом зашел к хозяйке благословение просить. Там и узнал, как меня зовут. Поженились мы, сынка родили. Остальные детишки умерли у нас, еще трое было, младенцами умерли. А сынок до войны дожил. Бабка слушает, стыдно перед человеком, но разморила ее. Выходной плюшевый Жикет до последней пуговки расстегнула. Платок клетчатый кашемировый двойной еще сбился на затылок. Поправить бы. Да руки налились тяжестью, лежат на коленях. Сил нет поднять их, словно весь день горбатилась, картошку копала. Вот оно безделье то хуже всякой работы уматывает, удивляется себе бабка. И почти засыпает на стуле. Но сон как рукой сняла, уловила краем муха шелестящие старушкины слова. «Сосед у нас в доме жил, все по колхозным делам мотался. Сам городской в нашем доме вырос, сыну моему лучший друг. С войны живым пришел, дела его были по работе с деревней связаны, я ему часто напоминала». Погляди, мол, если по пути придется ехать, Цела ли моя деревня староселье? На взгорке она, и две речки по обе стороны ее обтекают. Во сне ее часто вижу, обещал. Хороший был человек, царствие ему небесное. Это как же? Помер он, значит, сразу сообразила, о ком речь бабка. «Помер мой голубь, помер мой ясный». Затужилась старушка Вера. За дочкой их я присматриваю. Жена его на службе целыми днями. Сам в разъездах был всю жизнь. Когда же он помер? Вот когда же это было? Вот тебе раз, совсем память отшибла. Зимой, наверное, подсказала бабка. Зимой народу больше мрет. Они, смотренные с осени его так и не видели больше, своего московского инспектора. «Нет». До зимы. Да что это я? На Казанскую было. Вот точно. Собралась я в нашу Пименовскую церковь, свечку там Казанской поставить. Ведь стольный у нас праздник был. Как мы гуляли, всей деревней, как гуляли. Все так отчетливо помню. А в двенадцать лет, Как стала сиротой, брат мой старший за мной приехал и увез меня в Москву, отдал в мастерицев к в прачешную. Неудобно перебивать добрую старушку Веру, но время-то к вечеру, бабке домой вернуться надо, там скоро Матрена ее хватится, начнет по соседям искать. Заторопилась бабка и чуть не выдала себя с головой. «Так что с Николаем-то стряслось?» — нетерпеливо перебила она. «А ты откуда знаешь, что его Николаем звали?» — насторожилась старушка Вера. «Как тебе его имя стало известно?» Бабка еле выкрутилась. «Ну, Вера, память же у тебя дырявая, как решето. Сама только что мне говорила, мол, сосед Николай жил у вас в доме с самого детства, жена у него, дочка, ты присматривала за ней, хороший был он человек, царствие ему небесное. Что я выдумала все это?» Вот до чего договорилась, — несказанно удивилась старушка. Только я ведь давно его Николаем не величала. Как вернулся с войны Николай Игнатьич, да Николай Игнатьевич, В полном расстройстве, в обиде на себя, она поджала губы и потуже стянула под подбородком белый в синюю крапинку платок. Так это ж моя долбежка пустая, — постучала себя кулаком по голове бабка, — точно. «Так и мне ты», — о нем сказала Николай, мол, — Игнатьевич, хороший человек, царствие ему небесное. А у меня из памяти сразу выпало, как его по-батюшке. Прости ты меня, Христа ради, разве все сразу о чужом неизвестном человеке уложится в голову? Застряло только в мозгу Николай, да жена у него с дочкой имеются. Ну вот и хорошо, мое золото, что так все выяснилось, а то уж думала, сдурела я совсем. Тогда слушай, как было. Или надоела я тебе разговорами? Может, приляжешь, отдохнешь хоть сколько? Ни за какие деньги решительно отказалась бабка. Лечь все равно, что сразу помереть. Ты да скажи про соседа-то. И правда твоя. Я тоже днем боюсь ложиться. Так и залежаться можно. Тогда слушай. На Казанскую как раз прибегает ко мне их дочка. Тихая у них девочка, Танюшка, а тут кричит, кричит, криком кричит, баба Вера, папа на пол упал, мне страшно. Даже так ей было страшно, плакать не может, только дрожит вся. Человек он был не пьющий, если дома ноги не удержали, как бы беды не случилось. Припустили мы с Танечкой наверх. Их этаж третий, последний, значит. Бегу за девочкой через две ступеньки, откуда силы взялись. Думала, успею помочь, чуть сама по дороге не скончалась, совсем задохнулась. Вот как. Входим. Танечка меня за руку держит. Там, говорит, в комнате он бабушка Вера. Сама осталась в прихожей. Забилась в угол под вешалку, как испуганный котенок. А он ничком в комнате на полу вдоль дорожки, дорожка у них такая деревенская, из лоскутков сплетена. Бабка кивнула, сама плела ему дорожку в дом. Кто ж знал, что судьба ему на ней скончаться. Вызвали скорую, умер от разрыва сердца, молодой, красивый, кудрявый. Жить бы дожить ему и жизни радоваться. Поздно ночью вернулась бабка в Пупырышкино, Матрёна не спала, сидела на крыльце, курила беломор, приучил её Николай Игнатьевич, царствие ему небесное, пусть земля ему будет пухом. «Это где ж тебя нечистая носит? Так и раз так и раз эдак. От отчаяния зло закричала она бабке, когда та отомкнула калитку. «Что ж ты мне нервы на кулак мотаешь?» — кинулась она к свекрови, обхватила ее, прижала к себе так сильно, что косточки у бабки захрустели. «Что ты надумала? Что надумала, старая?» — плакала Матрена и терлась шершавыми щеками о дряблые мягкие родные щеки бабки. «Как же мы без тебя-то?» «Уж я милицию на ноги подняла, председатель обещал людей дать в поиск, если к утру не найдешься. а ты, ты, гулёна старая, целовала бабку Матрёна. Табачищем от тебя разит, отстранилась от неё бабка. Пойдём, Мотя, в дом, пойдём. Умер твой Николай Игнатич. Вот так-то. Матрёна долго ещё не верила, что нет её Николая. Не жаловался, не болел и вдруг помер. Надо могилку его найти. Выбраться все не могла. Работая, она уматывала себя так, что Света Белого не видела, и только зимой собралась в Москву. Поехала в выходной, чтобы застать его жену, то есть вдову. У кого еще могла Матрена Ивановна узнать, где могила Николая? Так что не хотелось в его дом входить, а пришлось. Бабка испекла свой хлеб и нитку сухих грибов в чистую трепицу завернула. Собрала гостинцы для старушки Веры из подвала, велела напомнить ей обещание навестить ее. Матрёна прихватила и хлеб, и грибы, понадеялась, может, старушка Вера объяснит место Николая на кладбище, не надо будет к той женщине подниматься. «Если бы только узнать у нее от дверей и уйти». Но ведь кто просто так возьмет и скажет? Начнутся расспросы, да зачем, да по какому праву? Ей, той женщине, обидно может показаться, что знал Николай Матрёну, не чужим ей был. Вся надежда на старушку Веру. Да только старушке той не стало. Не сбылись ее сны деревенские, и подвал ее забит наглухо. Даже ход в него загорожен крышкой, как у погреба, из новых еще досок, и черным чугунным замком закрыт новым, масло на нем желтыми комками. Поднялась Матрёна на третий этаж. Открыла девочка, на Николая похожа. Позвала мама и вышла к Матрёне низкого роста женщина, худая до невозможности, в халатике из ситца, Волосы подстрижены коротко, почти все седые. Беломорину смолит. «Проходите», — сказала. «Сама маленькая. А смотрит на Матрёну, будто сверху вниз. Я так и думала, что найдете нас». Бросила Матрёну в краску. «Надо бы дверь за собой прикрыть с обратной стороны и бегом отсюда». А ноги как в пол вросли. «Танечка, сбегай, дружок, в магазин». Пойдем, я скажу тебе, что купить. И женщина увела девочку в кухню. Таня, прищурившись, оглядела через плечо Матрену, а мотя все стояла, как вкопанная, и быстро прошмыгнула мимо нее девочка с сумкой, звонко хлопнула дверью. Пойдемте же, устало позвала женщина. Матрена засуетилась. Стянула валенки с калошами в новых вязаных носках, не снимая зимнего пальто. Только верхней пуговицы отпустила, неуверенно пошла за женщиной в комнату. «Тапочки и вон стоят». «Не надо», — испугалась Матрёна. Узнала тапочки Николая. В командировке их не брал. «Что же вы не раздеваетесь?» — грустно спросила женщина. «Я на два слова», — объяснила Матрёна. «Как хотите, а то бы чаю попили». «Нет-нет», — запротестовала Матрёна, — «я она два слова», — повторила она, вошла следом за женщиной в просторную комнату и сразу увидела напротив двери между двух высоких окон на стене большой портрет Николая. Так горло и перехватило. Выдвинула стул из-за стола, села на край, глаз от фотографии оторвать не может, та самая карточка с его паспорта увеличенная и не похож на себя совсем. А ведь Николай. «У вас нет?» спросила женщина. «Все-то ей видно». Матрена даже не шелохнулась. Женщина поставила стул, легко встала на него, сняла фотографию с гвоздя, обтерла чистой тряпкой, завернула в белую плотную бумагу, положила на стол перед Матреной. «Я себе еще закажу». И встала у комода, Будто ждала, если еще Матрена чего попросит, чтобы сразу ей отдать, и дело с концом. Спасибо. Матрена не могла на нее поднять глаза. Ну что же теперь делать? Словно сама с собой заговорила женщина. Колю не вернешь. У него был порок сердца с детства. Врачи никогда не обещали ему долгую жизнь. Он знал это. Добровольцем на фронт ушел. Война пощадила. Жил, как он сам говорил, на полную катушку. Правда? Женщина резко повернулась к Матрёне. Мотя вздрогнула. Только отдышалась, опять в жар бросила. Сидит, полено поленом. Не ответить не может, не спросить, что надо. Женщина сказала «да». Будто для нее все стало ясно. И начала быстро ходить по комнате, туда-сюда, туда-сюда, Совсем как Николай, когда он из Москвы приезжал. Пока не набегается, не успокоится, к столу не присядет. И говорил, говорил, голос его так в ушах и стоит. Голос, как у молодого парня, ломкий. Бабки надоедал на них смотреть. Она забирала мальчишек и шла к гостям. Николай давал им с собой кулек, конфет Так они, бабка с мальчишками, ноги в руки и бегом к соседке. Там и чаевничали. Они за дверь, а Николай — да. И доставал из кармана пиджака пачку беломора. Шел гасить свет. «Покурим?» — спрашивал он Матрену. И щелчком, ловко так, выбивал из пачки папиросу. Матрена зажигала от печки лучину, они прикуривали в полутьме. Красноватые блики от прогоревших дров освещали его пушистые волосы, черные брови, длинные потемневшие глаза. Дымил он так, что щеки втягивались, а нос тогда торчал смешной, как уголчонка. Садились ближе к печке, на скамейку. Курили молча. Он становился такой, словно собирался что-то забыть или, наоборот, вспомнить. А Матрена попыхивала себе – Только добро переводила. Так просто баловалась, чтобы поддерживать компанию. Счастливой была, ведь Николай рядом, рука его крепко обнимает плечи Моти, прижимает к себе. «Покурим?» Женщина подошла к Матрёне, чуть забывшейся в приятных памятных минутах, и вынула из кармана в халате бело-голубую пачку беломора. Знакомым щелчком привычно она выбила папиросу, и Матрёна взяла, размяла её неловкими, грубыми, как у мужика, пальцами. Спички лежали на комоде. Женщина чиркнула по коробку, поднесла огонь Моти. Матрёна затянулась слишком сильно, но неудобно было кашлять, так чуть не захлебнулась дымом. Еле перевела дыхание, пока женщина в стороне над Матрёной прикуривала. Но вот она села напротив матрены. «Из Пупырышкина?» Все знаете?» — сняла со своей души тяжесть Матрёна. «Вера Ильинична рассказала, как была у нее ваша бабушка. Адресок оставила. Знаменитая Пупырышкина». «Чем же знаменитая?» «Просто пригласила вот в гости. Мы любим гостей». «Говорить стало легче. Дело появилось». То по папиросину пососать, то пепел в глиняную пепельницу сбросить. Вы гостей любите? Задумчиво как-то нехорошо проговорила женщина. Любим, крепко подтвердила Мотя. Николай сколько по колхозам мотался, приезжал, страшно подступиться, грязнущий, хоть в сан и пидем станцию его отправляй. Но из ненаглядного его Пупырышкина появлялся всегда такой чистенький, гладенький, веселенький, излюбленный. Дом у нас чистый. Баню ему всегда топило, уход был, не сдавалась Матрёна. Ни себя, Николая защищала. «Чистый», — согласилась женщина. «Сколько дочки-то?» — посмотрела она прямо в глаза Матрёне. Четвертый годик пошел Церери. «Богиня плодородия», — усмехнулась женщина. «Да вы откуда знаете?» — наивно удивилась Матрена. «Про дочку или про богиню?» Женщина не спускала глаз с Моти. И тут их как прорвало. Они обе засмеялись. Ничего не было смешного, а смешно. До слез хохотали. Так смехом-смехом встала женщина, подошла к буфету, поставила на стол початую бутылку красного вина стопки. И все еще посмеиваясь, всхлипывая смехом, вытирая слезы в уголках глаз, они подняли полные стопки. Затихли над ними. «Светлой памяти», — сказала женщина, — «светлой памяти», — повторила Матрена. Выпили, как положено, не чокаясь. Сколько же они тогда переговорили за этим столом? Докончили бутылку, принялись за еду. Жена, вдова теперь Николая, похвалила бабкин хлеб. Николай тоже всегда привозил его из Пупырышкина, любимый в их доме хлеб. Таня принесла вареной колбасы, сыра, торт, строго спросила, «Мама, где папин портрет?» У меня дочка вырвалась у матрены. Таня насупилась, угрюмо взглянула на мать. Я завтра еще закажу. Потянулась к ней женщина, чтобы приласкать, успокоить. Девочка только плечами передернула, сбросила руки матери и ушла в другую комнату. К столу не присела. Перешли они на кухню. Тут только по дороге Матрёна сняла зимнее пальто, повесила на вешалку, одернула красную шерстяную кофту с вышивкой по вороту. Последний подарок Николая. «Хороша?» — спросила женщина, чуть дотронувшись до рукава кофты. «Хороша, праздничная, нежно огладила кофту Матрёна, любимая. Значит, угодила и размер угадала». Матрёну даже качнуло. И не от вина вовсе. Как же так? Некогда ему было по магазинам бегать. Просил. Еду, есть заказы. Вот и искала для него по его заказам. Поздновато спохватилась, что заказчик-то один. Семью угадала. Платок бабушке, ботинки мальчишкам, видимо, погодкам. Обувь на них горит, вам кофту. Потом... Для новорожденной девочки приданное, все розовое. Вообще-то мне он духи возил, серебристый ландыш. От него всегда после Пупырышкина серебристым ландышем пахло. Так я только по приезде его и пользовалась им. Пусть бы убедился, что не зря тратился. Ландыш этот стоит у меня в коробочках рядом на полке. Один начала мне на поле навоз возить. «Какие тут духи, верно?» «Верно. Навоз с духами не сочетается».